«Привет, болеющим!» — вскинув руку, зашел ко мне в палату Павел Петрович. Настроение у него было отличное, да и за последние дни мы с ним сработались. Хороший мужик, без закидонов, разговаривает нормально, дело свое знает, высокомерие тоже не заметил. А раз уж он так зашел, то, скорее всего, какие-то хорошие новости у него появились. «Салют здоровым!» — с улыбкой поприветствовал я его. «Не скис еще здесь?» «Есть вариант покинуть столь гостеприимное место?» Тут же навострил я уши. «Пока рано об этом говорить, но могу тебя обрадовать. Заказчика мы установили». «Кто?» — выдохнул я жадно. «Англичане», — уже не столь радостно сказал он. Меня он не сильно удивил. От этой страны чего-то подобного я всегда ждал. «Не верь англосаксам», — так говорил мой дед в прошлой жизни, приводя множество примеров, когда те, несмотря на дружбу, вонзали нож в спину. А вот Грещука, похоже, они неприятно удивили, что и понятно. У нас только недавно вроде вновь возобновили дипломатические отношения, и мы, и они на словах хотим достигнуть взаимопонимания, а по факту... По факту, они, как обычно, делают лишь то, что им выгодно. И новое оружие или развитие нашей экономики идет в сильный разрез с планами Лондона. Как это установили? Информация точная? Все же решил я узнать подробности. Их агент, который вербовал твою заместительницу, имеет контакт с послом Великобритании. Установить это удалось благодаря американской технике для прослушивания. «Твоя идея», — хмыкнул на этом месте Павел Петрович. «Напрямую-то они никогда не говорили. Во всяком случае, у нас не удалось установить этот контакт». Использовали мальчишку, чистильщика обуви, причем в темную. Тот и не знал, что передает шифр, рассказывая дяде о жизни его племянника. «А этого мальчишку не удивило, что дядя с племянником не могут сами встретиться и поговорить?» — удивился я. Поначалу удивляло, но ему скормили байку, что один не любит сильного дядиного контроля, но понимает, что тот переживает. А второй вроде как на словах рад, что хоть так узнает о жизни племянника. Ну и мальчишка был уверен, что они все равно видятся, просто нечасто. Ладно, это все детали мне не особо интересные. Главное, стало известно, кто хотел нас устранить. Теперь надо ему строить ответку. Я уже хотел обсудить это, но Грищук сказал, что сбор данных по материальным средствам армии почти завершен, и теперь наверху хотят узнать, что делать институту дальше. Так во главе теперь Анна стоит, заметил я насмешливо. Что у нее не спросят? Спросят, кивнул мужчина, обязательно спросят а потом сверят ее слова с тем, что ты предложишь, или ты отказываешься. «Нет», — вздохнул я, — «но работать из тени не очень удобно». «Не переживай, уже ходят слухи, что тебе нашли новый фронт работ», — усмехнулся Грищук. «Однако пока что стоит завершить дело с этим анализом». «Так что ты там придумал?» Что за новый фронт работ, он так и не сознался, что заставило меня недовольно бурчать. Но раз уж хотят мне сделать сюрприз, то тут я ничего пока сделать не могу. Поэтому переключился на текущую задачу. Итак, у нас по нашей доктрине идут контрнаступательные действия после агрессии врага. Так как первый удар самый сильный и, как правило, неожиданный, У наших войск должно быть достаточно времени на мобилизацию. Хотя бы, чтобы со спущенными штанами нас не застали. Для этого предлагаю соорудить основную линию укреплений вдали от основной границы. Километров за 20 хотя бы, а лучше больше. Чтобы артиллерия врага не смогла раздолбать наши части в их же казармах. А непосредственно на границе все заминировать в 100 метрах от официальной линии и оставить наблюдателей. Они же должны оперативно сообщить в пограничные части об атаке противника, когда тот перейдет границу. Тут узким местом является авиация врага. Скорость у самолетов довольно высокая, и преодолеть 20 и даже больше километров для нее дело пары минут. Для этого необходимо насытить пространство между оборонительными рубежами и границей, средствами противовоздушной обороны, желательно замаскированными постами, разнесенными между собой, чтобы нельзя их было накрыть одной или даже группой бомб. Грищук слушал меня с интересом, хотя по его взгляду я видел, что он не особо понимает, зачем так заморачиваться. Пришлось объяснять на пальцах. Если основные наши силы будут непосредственно на границе, даже те же пограничники, то их уничтожит мгновенно. — С чего ты это взял? — хмыкнул Павел Петрович. — А вы представьте ситуацию. Враг накапливает силы у нашей границы. Мы понимаем, что он нанесет удар, но не знаем, когда. Бить заранее, пока он накапливается, нам запрещено. Это противоречит нашей доктрине. В итоге удар, несмотря на то, что будет готовиться чуть ли не в открытую, произойдет внезапно. А люди быть в постоянной боевой готовности длительное время не могут. Это психология. Расслабятся, точно вам говорю. И, как итог, большую часть наших боеготовых частей противник уничтожит, пока те в казармах будут. А пока наши резервы подтянутся, враг уже далеко забраться сможет. И попробую его выбей с неподготовленных позиций-то. Павел лишь головой покачал недоверчиво. «Недооцениваешь ты наших бойцов», — все же не выдержал он. «Знаешь, как белых били, только пух летел». «Не знаю, сам не участвовал, зато отлично понимаю, что первый удар бывает самым важным, и если его не сдержать, потом очень сложно бой в свою сторону переломить». «Можно, конечно, но какой ценой? Уж точно немалой кровью на чужой территории, как говорится в нашей доктрине». Говорил я уверенно, и было отчего, ведь у меня в памяти был опыт Великой Отечественной, когда все именно так и произошло. И повторение тех событий в новой реальности я категорически не желал. Однако, чтобы полностью подтвердить или опровергнуть мои выкладки, мне необходим доступ к доктринам и тактикам ведения боя наших потенциальных противников, добавил я что у них стоит во главе угла их военной машины, как взаимодействуют их рода войск, как строится оборонительная система и против нас, и промеж собой. Я обо всем этом делал запрос. Он готов?» Павел отрицательно покачал головой. «Вот когда будет готов, тогда и смогу двигаться дальше», подвел я черту под нашим разговором. Через три дня Сергей Палыч зашел в мою палату с победоносным видом, чем сильно меня заинтриговал. «Ну что, отеска? улыбаясь, начал он, — «мне дали добро списаться с Колмогоровым. «То есть?» — пришло ко мне осознание его заявления. «Да», — торжественно подтвердил мужчина, — «наши убеждения сработали. Нам дали добро на разработку своего вычислителя». Я мог лишь улыбаться. Не знаю, сколько времени у нас уйдет на создание, пускай пока лишь аналогового компьютера, но, что я понял, без математика в этом деле не обойтись. А Андрея Николаевича я знал еще с университета. Он как раз и преподавал нам этот важнейший предмет. И ум у него был живой, в постоянном поиске. Уж кто и сможет принять мои идеи о двоичном коде и как он работает, так это он. А конструктором машины вызвался выступить сам Сергей Палыч. Уж его агитировать за создание вычислительного аппарата для расчета полета ракет не нужно было. Он как никто иной понимает, насколько это важно. «Теперь главное, чтобы он не отказался», — выдохнул я. «Но если все получится...» У меня аж дух захватило от открывающихся перспектив. В это время аналоговые вычислители были, но в основном за границей, и то очень уж они отличались от тех компьютеров, к которым я привык в будущем. Точнее, вообще были абсолютно другими устройствами. Мало того, что их настраивать каждый раз нужно было для вычисления конкретной задачи, так и никакого запоминающего устройства в них не было. Да и вычислительная скорость, она вызывала лишь тяжелый вздох сожаления. «И у меня для тебя еще один подарок», — сказал Королев и показал из-за спины руку с зажатыми в ладони двумя журналами. «Вот, достали свежую иностранную научную литературу по их техническим новинкам. Ты как, тезка, в английском, понимаешь?»